Глава пятнадцатая Полк левой руки отступал. Воины засадного полка видели, как тысячи всадников Барунгара с неистовым ревом и гиканьем, с засученными рукавами и поднятыми вверх обнаженными саблями, сверкавшими на солнце, словно серебристые ленты промчались, подобные демонам, мимо Зеленой Дубравы и устремились на полк левой руки. Натиск был столь велик, что первые ряды полка были сразу же изрублены и потоптаны лошадьми. Князь Федор Романович Белозерский погиб в первой же самой жестокой схватке. Но его сыновья Иван и Мстислав, Сплотили вокруг себя ратников, и полк нашел силы несколько сдержать напор врагов. Но ордынцев было больше. Они все дальше теснили храбрецов, и после того, как были убиты оба молодых князя Белозерских, полк начал пятиться, обнажая левый край большого полка. Всем, кто находился в засадном полку внизу, невозможно было следить за ходом боя из-за кустарников густо разросшихся в верхове речки Смолки. Но Ереме сверху все было видно. И как столкнулись в страшной схватке ордынский кули большой полк, и как от всадников, теснивших полк левой руки, отделилась часть и ударила в обнажившийся бок большого полка, а другая, меньшая часть, устремилась к переправам. Там врагов встретили воины Родиона Ржевского и стойко отбивали их напор. Боль и досада терзали Ерему, и он проговорил будто самому себе, но достаточно громко. — Так и сохнуть нам тут до самого вечера. — Я сказал тебе, ни шкни, сукин сын, вот стяну с дерева и зарублю, как котенка. Боброк прошипел это таким тоном, что Ерема немедленно прикусил язык. Роптали от нетерпения и ратники князя Дмитрия Альгердовича, стоявшие в запасе позади полка левой руки. Они видели, что творится впереди, и те же гнев и жалость сжимали их сердце. Ордынцы уже прорвались через заграждение из повозок и теперь рубили, кололи, топтали лошадьми русских ратников, оттесняя их от переправ и от дона. Оттуда из этой мясорубки бежали легко раненые, торопливо оставляя за собой кровавые следы, ползли те, кто не мог идти. Но были и такие ополченцы, которые обезумели от ужаса и бежали сами, не зная куда, бросая оружие. Спасайся, робя! Всех порубают поганые! Князь Дмитрий Альгердович сразу оценил нависшую опасность. Страх может охватить всех воинов, и тогда он по опыту знал, их уже ничем не остановишь и не удержишь на поле боя. Нужны были крутые меры. Он схватил за шиворот одного из беглецов, И сильно встряхнул его. Чего едал и разинул собачья морда? Куда девал меч? Ратник трясся всем телом. Все кинул. Дай, Боже, душу унести. Душа при тебе останется, паршивая тварь. Со злобой крикнул князь и, выхватив меч, снес ратнику голову. Трус, как басурман, все едино враг. Затем он высоко поднял меч и повернулся к своим воинам. «За мной, братья! Трусом смерть, храбрым вечная слава! За мной!» Ратники ринулись вперед вслед за князем, по пути заворачивая бегущих воинов полка левой руки. Русские с такой яростью набросились на врагов, что потеснили их до самых повозок. Тут и установилась на время линия боевых стычек. Повозки захватывали то одни, то другие. Но силы были неравны, и ордынцы вновь начали побеждать, пытаясь загнать альгердовские рати к топким берегам Непрядва. Наблюдая с Красного холма за ходом битвы, Мамай увидел. Ее стремительность несколько замедлилась на левом крае русских войск. Он махнул рукой, и к нему сразу же подбежал один из темников. «Узбек, возьми три тысячи всадников и скачи вон туда, к переправам. Там Тургай никак не может их захватить. Так захвати их ты. Затем добей до конца левый край русов и ударь вместе с Тургаем в бок их главному полку. Загоняйте московитов в угол между Непрядвой и Дубняком. Там мы их и прикончим. Скачи!» и привези мне победу. Узбек низко поклонился хану, приложив руку к груди. И вскоре эти три тысячи с гиконем пронеслись мимо зеленой дубравы. Одновременно были приведены в порядок после отступления воины Джунгара, и во главе с новым темником они начали наступать на полк правой руки. Там тоже разгорелась сеча. Теперь сражение шло по всей ширине Куликова поля. Но вот из многих ордынских глоток вырвались торжествующие крики, переправы через Дон были захвачены, отступать русским теперь было некуда. Эти крики услышали даже в Зеленой Дубраве. Князь Владимир Андреевич стоял на спине лошади и видел своими глазами. Все ратники Ржевского были порублены, и на местах уже хозяйничали вражеские воины. Он соскочил с лошади и подошел к Боброку. Крепко, до боли сжимая рукоять меча, он глухо произнес. — Пора, Дмитрий Михайлович. Вишь, уже переправы захватили. Рано, княже, поспешим все погубим. Боброк только что вернулся с южной окраины Зеленой Дубравы. Там воин, сидевший на дереве, да и он сам, увидели. За Красным холмом еще стояли свежие, не участвовавшие в бою, тысячи ордынских всадников. Сколько их было? Воин на дереве прикинул пять или шесть тысяч. Мамай держал их для завершающего удара. Думая о них, Боброк еще раз подтвердил. Рано, княже, у Мамая в запасе есть еще войска. Подождем. Владимир Андреевич закусил губу и отошел в сторону. Он уже несколько раз предлагал выступить, но Боброк бубнил свое. Рано, княже. — Сия старая ворона будет каркать рано до той поры, пока мы с ним вдвоем останемся в живых, — прошептал он раздраженно. Ему уже не хватало ни выдержки, ни терпения. Ратники были подавлены еще больше. Они решили, что теперь уже все потеряно. Некоторые из них даже думали, что Боброк — подручник Мамая. Мурза Джанибек, главный темник Куля, был уже немолодым воином, побывавшим во многих походах. Но он жаждал новой славы, мечтая изрубить в куски великокняжеский стяг, а главное — захватить в плен самого великого князя которым являлся по его мысли всадник в красном плаще, то и дело опускавший меч на головы ордынских воинов. Джанибек помнил наставление Мамая. «Подрубишь у русов знамя уже половина победы, а захватишь или посечешь московского князя, хвала навечно тебе и всему твоему роду». Вокруг Бринка и Великокняжеского стяга, который защищали отборные московские дружины, разгорелась ожесточенная борьба. Дженнибек не очень торопился сам сразиться с всадником в Красном плаще. Судя по всему, тот был опытным воином, и встреча с ним была небезопасна. Мурза стал ждать случая, когда ему удастся захватить всадника живьем, сдернув его с лошади арканом. Обой кипел жестокий, и в передних рядах сражающихся все перемешалось. То куча ордынцев врежется в гущу русских, то русские врубятся в толпу ордынских воинов. Крики, стоны, ругательства, треск ломающихся копий и звонкие удары мечей и сабель о железные доспехи. Все слилось в нестройный, тревожный боевой гул. В числе москвичей, охранявших стяг, сражались Аслябя и Алена. Они старались держаться рядом поближе к стягу и воеводе Бринку. Монах обнаруживал удивительную подвижность и смекалку. В руках у него была острая железная рогатина на длинном древке. У основания ее острия был приварен крюк, умножавший боеспособность этого немудрящего оружия почти вдвое. Смотря по обстоятельствам, ослябя или колол неприятеля, или крюком валил его с ног и тут же добивал, приговаривая «Аминь». Оберегая Алену, он несколько раз крюком оттаскивал от нее дюжих ордынцев и приканчивал их. На нем уже было до десятка ран. Вся одежда пропиталась кровью, но он продолжал твердо стоять на ногах. «Крепись, молец!» — подбадривал о слябе Алену. «Да не дуром по плечам, пониже брюха чью нехрести, там место помягче!» Алена всегда была уверена, что не сможет убить человека. Но тут в общей ненависти к врагам, в общем азарте, Она не только крепилась, но и смело нападала сама. Шлем ее съехал набок, бледное лицо покрылось пунцовыми пятнами, а в больших черных глазах полыхала ярость. Ловкая и пружинистая, она покошачьи прыгала в стороны, приседала и даже обманывала противника, делая быстрые ложные выпады мечом. И когда враг, получив удар, валился на землю, она, как ослябя, победного восклицало «Аминь!» «Христос с тобой, молит, скрепись. Отзывался о слябе на это восклицание. Алена даже сама себе удивлялась. Страх первого столкновения с врагом прошел, и она остервенела, орудовала мечом наряду со всеми ратниками. Но вот среди вражеских воинов раздался торжествующий вой. Мурза Дженебек крутнулся в седле и загорелся радостью. Наконец-то великокняжеский стяг упал, прикрыв собою мертвого знаменосца. Почти одновременно Мурза увидел и другое. Какой-то безвестный рядовой ордынский воин поразил смертельным ударом всадника в красном плаще. Лицо Мурзы исказило гримаса досады. Эх, живым бы надо было его взять. Ошеломленные смертью Бринка, русские ратники попятились. Но, увлекая их за собой, Ослябя и Алена бросились к стягу и отбили его. На помощь подоспели Владимирская и Суздальская дружины, во главе с князем Глебом Брянским и воеводой Тимофеем Вильяминовым. Они плотно окружили Алену, подхватившую стяг, и он вновь зареял над головами сражающихся. Мурза Джанибек рассверепел подбить знамя русских и упустить его. Вперед! — иступленно крикнул он и ринулся в самую гущу русских ратников. И тут словно неведомая сила сдернула его с лошади, и прежде чем он успел вскочить, Острая рогатина о слябе разворотила ему грудь. Последнее, что он услышал, было слово «Аминь». Русские воины сражались с беспримерной храбростью. Но численное превосходство врагов давало о себе знать, и ряды большого полка таяли с каждой минутой. Почти все воеводы полка уже погибли, и только князь Брянский и воеводы Тимофей Вильяминов всякий раз самоотверженно бросались туда, где враги глубоко вклинивались в толпу русских ратников. На правом крае противники теснили понемногу полк правой руки, но особенно стало тяжко, когда ордынские конные тысячи, рассеяв полк левой руки, всей своей мощью ударили по обнаженному левому боку большого полка. Что теперь могло решить исход битвы? Стойкость и упорство русских или ярость и жажда крови ордынцев? У кого раньше одервенеют и опустятся руки, надломятся силы и ссякнет воля к победе? Кем раньше от усталости и истощения духа овладеет равнодушие и безразличие даже к самой смерти? В каждом особенно рукопашном сражении, когда силы противников приблизительно равны, почти всегда присутствует трудно уловимый, но решающий моральный перелом, о котором обычно говорят «враг дрогнул». Его, этого перелома, ждет каждый полководец, и с великой надеждой и с тайной тревогой, чьи воины дрогнут скорее свои или чужие. До него отступающие войска сохраняют стойкость и не поддаются страху. Больше того, их силы в последнем отчаянном порыве даже возрастают. Но и наступающие войска ведут бой с предельным напряжением всех своих сил. Это и есть тот момент, когда той или другой стороне необходимо хотя бы незначительное подкрепление, чтобы перешагнуть эту желанную черту и превратить неприятеля в стадо, охваченное страхом смерти, гнать и уничтожать, которое уже не составляет труда. Мудрость подданного полководца и заключается в том, чтобы угадать наступление этой роковой, решающей минуты, не поспешить, но и не опоздать ввести в дело дополнительные свежие резервные рати и повернуть сражение в свою пользу, добиться победы. Боброк видел, силы русских воинов иссякают. Но и силы ордынцев уже на пределе. До какой минуты это будет длиться? Вот ее и надо было Боброку угадать, почуять сердце. Боброк был хмур, суров и молчалив. Он прекрасно понимал, какую тяжелую ответственность брал на свои плечи, задерживая так долго полк в засаде. Наступая на горло собственному нетерпению, плачу и боли души своей сраженным братьям, воевода упорно ждал. Ждал той роковой минуты, теребя пятерней бороду глухой к негодующему ропоту воинов. Ерема по-прежнему сидел на дереве, но уже ничего вниз не передавал, и ему и многим другим ратникам казалось, что теперь уже все пропало. Истомившись от вынужденного ожидания и роли бездействующих свидетелей гибели русских ратей, они громко негодовали на затянувшиеся сиденья в Дубраве. Владимир Андреевич, насупленный, взъерошенный, то сердито дергал свой ус, то вынимал до половины меч из ножен, и снова с силой загонял его обратно. Если бы он не знал хорошо старого Боброка и его военной доблести, он бы подумал, как некоторые ратники, что воевода стал тайным пособником хана. Расставив ноги, Мамай стоял на Красном холме у своего шатра и внимательно вглядывался в ход сражения. Он был опытным полководцем и тоже с нетерпением ждал той решающей минуты. Правда, сопротивление русов оказалось гораздо более упорным и длительным, но это ничего не меняло. Большой полк противника зажат сейчас с боков ордынской конницей, а спереди в его глубину все больше пробивается куль. Все показывает, роковая для московитов минута наступила. Рот Мамая скривился в самодовольной усмешке. Победа уже близка. Осталось только сделать последнее усилие, последний даже небольшой толчок, и русы дрогнут, а затем и побегут. Они станут уже не войском, а толпой обезумевших людей, которых можно будет лишь беспощадно сечь и топить в Непрядве. Мама еще раз посмотрел на поле боя, подумал немного и, полуобернувшись, громко крикнул. — Хазмат! — Тот подбежал наклонил голову сколько у нас воинов в запасе пять тысяч о, великий последние и того довольно я оказываю тебе высокую честь завершить битву победой хазмат благодарно изогнулся в поклоне московитов прижать к непрядви и оврагам и истребить всех до единого до единого Мамай потер ладони, как будто уже держал в руках эту самую победу, и добавил: «А ежели попадется князь московский, доставить его в мой шатер живым или мертвым?» Хазмат поклонился и сбежал с холма. И уже через несколько минут пять тысяч всадников сорвались с места и с гиканьем унеслись вперед. Хан повернулся к многочисленной свите. И свысока оглядел ее. Тут находилось до семидесяти человек, знатные потомки девяти монгольских орд и многомурс, беков, наенов и сайт. Некоторые из них были тайными недоброжелателями Мамая. Но сейчас у всех на губах играли улыбки. Победа сулила им изрядную добычу. С наигранной усмешкой Мамай произнес... Ныне мы последуем примеру доблестных богатуров, воителя вселенной Джебе и Субеде. Мы тоже положим пленных русских князей под помост, и я приглашаю вас вместе со мной попировать на нем в честь наших храбрых воинов. Мне бы Дмитрия Московского засунуть под сей помост, да и побеседовать с ним по-дружески. В свите дружно засмеялись острословию хана, а некоторые сразу же, под приветственные возгласы присутствующих, поспешили поздравить хана с победой, равной победам воителя вселенной и ослепительного. Высоко подняв голову, Мамай величественно проследовал через раступившуюся свиту в свой шатер. Там он сел на отливавшую по золотой бархатную подушку и приказал подать себе арзу и плов из баранины, приготовленный по-китайски. Разрезал на ломти и душистую дыню гуляби. Едва промчались мимо зеленой дубравы последние пять тысяч вражеских всадников, как Ерема буквально скатился с дерева и подбежал к боброку. «Воевода, все!» У Красного холма нету больше воинов. С тем же известием прибежали и ратники с южной окраины Дубравы. Да воевода и сам видел то, чего он так нетерпеливо ждал. Теперь нельзя было медлить ни минуты. Он выпрямился и негромко сказал «По коням!» Словно искра проскочила по рядам засадного, наконец-то. Долго сдерживаемое нетерпение прорвалось. Ратники как один бросились к лошадям и мигом уселись в седла. Боброк привстал на стременах и обнажил меч. — Теперь наш черед, братья! Дерзайте! Воеводы и князь Владимир Андреевич пришпорили коней и сразу пустили их вскачь. Как смертоносная лава в бешеной ярости вылился из Дубравы на равнину засадный полк и покатился по полю расстилающимся шквалом. Припав к луке следом за боброком чался на своем вороном скакуне Ерема, над его головой как огненная стрела сверкала на солнце обнаженное сабля. Вражеские войска правого крыла, в том числе и включившиеся в битву свежие пять тысяч, были настигнуты ратниками засадного и молниеносно смяты. В считанное время почти половина их была уничтожена. Все это произошло так быстро и неожиданно для ордынцев, что многие из них погибли под мечами засадников, так и не узнав, кто напал на них с тыла. Ерема, как заведенная юла, вертелся на своем вороном в самой гуще свалки, не отставая от боброка. Он с самого начала присмотрелся к одному ловкому приему воеводы, Сближаясь с врагом, Боброк направлял лошадь прямо на него и только в самый последний миг рывком отклонял послушного коня чуть вправо и наносил удар мечом налево через луку седла. Прием этот требовал исключительной точности и безукоризненного управления лошадью. Ерема быстро освоил его, и его сабля не знала промаха он даже успел сорвать с головы дородного как видно знатного ордынца повисшего после удара сабли на лошади роскошную шелковую челму и поспешно засунуть ее за пазуху ловко еремка отметил он про себя засадный полк разметав правое крыло ордынской конницы устремился на помощь большому полку и врезался в пешую массу вражеского куля и тут С Еремой случилась беда. Какой-то ордынец упал на землю и, защищаясь, выставил вперед саблю. Перескочив через него, Еремин конь смял ордынца задними копытами, но напоролся брюхом на саблю, которая каким-то образом уперлась рукоятью в земную твердь. Конь грохнулся на передние ноги, И Ерема, кувыркнувшись в воздухе, перелетел через его голову. Ему повезло, он упал на двух мертвецов, русского и ордынца, вцепившихся друг в друга в последней смертельной схватке, и почти не ушибся. Ерема быстро вскочил и выставил вперед саблю, которую все же не выпустил из рук. Шлем и щит его отлетели в сторону, но ему уже некогда было их искать. К нему устремилось человек пять вражеских воинов. У Еремы заныло под ложечкой. Встреча эта не сулила ему ничего веселого. Он оглянулся и увидел рядом с мертвым дружинником меч. Ерема схватил его. Саблей и мечом он успешно отразил первые наскоки врагов. Но разъяренные они наседали все больше и больше. Когда же Ерема сильно ранил одного из них, и он отполз в сторону, Остальные совсем осатанели, стараясь достать саблями рыжего мангуса. Это было поразительное зрелище. В руках еремы клинки шипели, как змеи. На них вспыхивали искры от солнечных лучей. А он все вертел и вертел ими, словно жонглер, показывая изумительное мастерство и бесстрашие. Отчаявшись сразить заколдованного руса сабли, один из ордынцев схватил валявшееся на земле копье и метнул его изо всех сил в Ерему. Копье мелькнуло в воздухе, как смерть. Ерема похолодел и невольно дернул головой чуть в сторону. Копье пролетело мимо его уха, но тупым концом сильно ударило в висок. Ерема покачнулся, В глазах мелькнули зеленовато-красные вспышки, и он рухнул без сознания. С радостным рычанием к нему подскочил рослый ордынец с поднятой саблей. Но он не успел опустить смертоносную сталь, повалился рядом с а слябе выдернул из трепещущего тела врага рогатину, другие подоспевшие ратники прикончили остальных. Аслябя наклонился и удивленно воскликнул. «Ерема, вертопрах рыжий! Царство ему небесное!» Аслябя набожно перекрестился и побежал дальше. Ерема очнулся скоро, приподнялся и сел. Голова его тяжелая и непослушная, словно пивной котел, сначала ничего не соображала. Ерема огляделся и понемногу стал приходить в себя. Неподалеку он увидел ордынцев, теснивших русских ратников, среди которых была и Алена со стягом в руках. «Ишь, куцегузы! До сей поры жив!» — пробормотал он то ли об Алёне, то ли о самом себе. Голова кружилась. Ерёма с трудом поднялся, взял меч, разыскал шлем и щит. Почти рядом он заметил повозку с водяной бочкой и большой стоявшей на земле деревянной каткой, из которой чей-то потерявший хозяина конь пил воду. Ерема подошел, отодвинул лошадиную морду и окунул голову в катку, а затем вдоволь напился холодной воды из бочки. Вода совсем освежила его. Он забрался на коня, который, судя по сбруе, принадлежал ордынцу, И вскоре совсем оправившись, поехал к своему полку.